Глава 40 На следующее утро корреспондентов возле квартиры не было. Кейт и Тристан сели на поезд до Хай-Стрейт-Кенсингтон и отправились на встречу с Мэдди и Фиделис в офис Таффорд и Кларк. В офисе было гораздо больше народа, чем когда они приезжали сюда в прошлый раз, в декабре, и хотя они явились точно по расписанию, администратор попросил их подождать в небольшой прохладной комнате где было очень много книг и мягких кресел. Тристан выпил две таблетки обезболивающего, запил водой. «Очень плохо», — спросила Кейт. Вместо повязки его швы теперь прикрывал небольшой пластырь телесного цвета. Тристан слегка коснулся его пальцем, чтобы убедиться, что он хорошо держится. «Сегодня уже чуть лучше». Дверь зажужжала, и они услышали стук каблуков по деревянному полу. «Индия, дорогая, как ты?» — раздался громкий мужской голос. «Холодно. Ну и погода». Кто-то зачмокл в ответ, как будто посылал воздушные поцелуи. «Извини, отопление отключили. Пошли наверх. У Джулиана есть газовый обогреватель». И шаги вновь застучали, удаляясь. «Такое чувство, будто я опять в школе у кабинета директора», — сказал Тристан. Им явно не понравится наш рассказ. Дверь открылась, и высунулась голова помощницы Фиделис, Софи. — Доброе утро. Они готовы вас принять. В кабинете Фиделис было очень холодно. Она вновь была в платье с множеством карманов, напоминавшим рыцарский плащ, полосатых шерстяных чулках и туфлях-лодочках. Мэдди и Форест сидели возле стола на деревянных стульях с высокими спинками. «Добрый день. Мы не знали, что здесь будете вы все», — сказала Кейт, когда Форест поднялся, чтобы ее поприветствовать. Несмотря на холод, на нем были джинсы, фланелевая рубашка с открытым воротом и мокасины без носков. Мэдди была в джинсовом комбинезоне, огромной флисовой куртке из зеленых уггах. Все трое послали Кейт и Тристану воздушные поцелуи, что совершенно не соответствовало характеру встречи, которую им предстояло провести. «Надеюсь, вы пришли в себя после всех этих событий?» — спросила Фиделис. «Мы уже знаем, что был взлом». Приходил человек, снимал отпечатки пальцев, — ответила Кейт. «Правда, это внушает надежду», — сказал Форест. «Я тоже считаю, что это хорошо», — добавила Мэдди. «В последнее время полиция, похоже, не так уж часто проводит проверки». «Что-нибудь нашли?» — спросил Форест. «Пока нет». «И, конечно, привет», — сказал он, пожимая пришедшим руки. «Садитесь». феделис указала им на диван напротив ее стола. Кейт и Тристан сели... Обоих не отпускало чувство, будто они на собеседовании. «Мы слышали печальные новости о Питере и Конуэ. Не знаю, выражать ли вам соболезнования», — сказала Фиделис. «Думаю, не стоит», — ответила Кейт. «Не знаю, верите ли вы, что нет худа без добра, но его смерть вызвала всеобщий интерес к этому делу. «Мне уже поступило несколько запросов о нашем потенциальном проекте по расследованию преступления. Назову только две компании — Audible и Apple». «Как вы думаете, сколько времени вам понадобится, чтобы прийти к удовлетворительному выводу?» Феделис в ожидающий приподняла брови. «Есть несколько моментов, которые нам нужно обсудить», — сказала Кейт. конечно, Это наша первая еженедельная встреча, и ваш шанс рассказать нам о своих успехах. с первой Кейт и Тристан пересказали разговор с Форестом и его историю о встрече с Питером конуем в кувшине, примерно в то время, когда пропала Джейни Маклин. Потом Кейт передала им последние слова Питера Конуэм о фотографии Джейни. «Она та самая, та из нашего плана». тело, зарытое на кладбище. «Какой план он имел в виду? И вы считаете, что речь о теле Джейни Маклин? Вы думаете, что это Питер Кону похитил и, возможно, убил ее?» — спросила Фиделис. «Да, но без дополнительной информации будет очень сложно продолжать работу», — сказала Кейт. Фиделис кивнула. Ну а капли крови, обнаруженные в трубе за газетным киоском, — настоящий прорыв. Теперь мы знаем, где лежало тело Джейни, даже если его потом переместили в другое место. И это лишь начало работы. Может ли это нам дать что-то ценное для начала проекта? «Мы думаем, что в первую очередь это расследование убийства, а не проект», — сказала Кейт. «Конечно! Просто я смотрю на мир как издатель. Что вы предлагаете дальше? Вы говорили, у вас есть контакты с полицейскими, которые планируют возобновить дело. Будет ли у вас возможность поделиться с ними информацией? Новые зацепки?» Кейт немного помедлила, прежде чем сказать. «У нас есть еще несколько вопросов. Это касается вас, Форест». Есть некоторые моменты, которые нас беспокоят, связанные с вами и Дженни Маклин. «Например, какие?» — спросил он. Мэдди взглянул на него, а Фиделис по-прежнему улыбалась так же в ожидающей. «Когда мы говорили с вами в Барнсе несколько дней назад, вы сказали, что больше не общаетесь с Роландом Хакером. Это правда?» Форест нахмурился. ну Что вы имеете в виду? Во вторник утром мы нашли дом, куда перебрался Роланд Хакер. Недалеко от Вотфорда, в микрорайоне бэй уотер Там он жил последние два года под другим именем. «Джон Чейз», — сказал Тристан. Мэдди посмотрела на Фореста. «Когда я сказал, что не знаю, где он живет?» Он уже не был Роландом Хакером. Форест неловко рассмеялся и посмотрел на Фиделис, видимо, ожидая помощи, но она лишь с любопытством за ним наблюдала. — У меня складывается такое впечатление, что вы расследуете мое дело. Хотя это не так, — он поднялся. — Я здесь просто из вежливости. — Форест, сядь, пожалуйста, — сказала Фиделис, и он послушно опустился на стул. «Джон Чейз» — не такое уж необычное имя. Мое гораздо более редкое, но я знаю и другую Фиделис, которая работает редактором в «Харпер Коллинз». «Другую Фиделис Стаффорд?» — уточнила Кейт. «Ну нет», — Фиделис смутилась. «Это я просто для примера того, что разные люди могут носить одинаковые имена». На ее лбу начала пульсировать жилка, и Кейт поняла, что Фиделис не любит, когда ей перечат. Полное имя Роланда — Роланд, Джайлз, Квинтус, Хакер. Такие же средние имена были и у Джона Чейза, что нам показалось необычным, — сказала Кейт. «Во вторник я пришел в квартиру Джона Чейза», — сказал Тристан. И там я обнаружил его тело. Его убили. Ему нанесли 16 ножевых ранений. Повисла гробовая тишина, Мэдди повернулась к Форесту. Когда их взгляды встретились, она отвернулась и снова посмотрела на Кейт и Тристана. «Вы нашли тело?» — пробормотала Мэдди. «Не просто тело. Его тело. С помощью стоматологических записей». Полиция доказала, что Джон Чейс и Роланд Хакер — один и тот же человек. «Сегодня проводится вскрытие», — сказал Тристан. Кейт видела, что Форесту не терпится уйти, но мы держала его руку. «Я нашел эту выписку из банка в квартире Роланда, датированную ноябрем семнадцатого года», — добавил Тристан и положил на стол листок бумаги, где был выделен нужный абзац. «Здесь указано, что с вашего банковского счёта, Форест, был зачислен платёж в размере 300 фунтов. Вы можете подтвердить, что это ваш банковский счёт?» Он протянул листок Форесту, но его взяла Мэдди. Фиделис молчала. «Да, это банковский счёт Фореста», — тихо сказала Мэдди. «Несколько вопросов у нас возникли с самого начала», — добавила Кейт. Когда мы только приступили к работе, мы не знали, что Форест был близким другом Роберта Дрискола и Роланда Хакера. Когда мы брали интервью у Фореста на прошлой неделе, он официально заявил, что больше не общается с Роландом. «Простите, но я сижу перед вами», — сказал Форест. «Верно. Думаю, лучше позволить Форесту самому все объяснить». «Да?» — спросила Фиделис. форест сутулился широко раскрыл глаза мэди отпустила его руку подвигала пальцами как будто они болели от того что она вцепилась в него слишком сильно какое-то время форест молчал но наконец выпалил ладно это я должен признаться что не стал вам говорить о проблемах роланда джона с психикой это никого не касается верно Он много лет страдал психическим заболеванием, и отчасти это проявилось в его желании закрыться от всего мира. Так что да, время от времени мы связывались, и я помогал ему деньгами». Фиделис переводила взгляд с Мэдди на Фореста. «Время от времени», — повторила Кейт. «Подробности не ваше дело, простите, но здесь я должен провести черту». Я просто пытался помочь старому другу, психически нездоровому старому другу, которого, как я только что узнал, убили. Форест поднялся, стал натягивать пальто. С меня хватит. Феделис тоже встала. Форест, успокойся. Я думаю, Кейт и Тристану просто нужно, чтобы мы поделились всем, что знаем. И, конечно, они будут обращаться с этой информацией очень деликатно. Да. «Разумеется», — ответила Кейт. Форрест застыл у стула, сжимая в руке пальто. «Они подписали договор о неразглашении, верно?» — спросил он. Кейт посмотрела на Мэдди. Ее глаза встревоженно бегали. Значит, кто-то в агентстве облажался. Мэдди знала, что подписанного соглашения о неразглашении не было, но, видимо, побоялась признаться в этом Фиделисе Форресту На таком позднем этапе Кейт решила рискнуть и соврать. «Да, конечно, мы его подписали», — сказала она. Тристан все понял и кивнул. Наступил неловкий момент, когда Кейт думала, что Мэдди заговорит, но она ничего не сказала и опустила взгляд. Фидели с облегчением посмотрела на них. «Я всегда говорила, что оно поднимает настроение», Так что, видишь ли, Форест, мы все здесь на одной стороне. Все, что сказано в этой комнате, конфиденциально». Она посмотрела на него и приподняла бровь. Мэдди все это время сидела очень тихо и настороженно наблюдала. Когда он сел, ее плечи немного расслабились. «Спасибо, Форест», — сказала Кейт, поняв, что имеет дело с инфантильным человеком, склонным к истерикам. Я могу задать вам вопрос, просто чтобы мы установили сам факт, когда вы в последний раз общались с Роландом. Он глубоко вздохнул, и его плечи опустились. За несколько дней до того, как я отправил ему деньги. Потом мы только говорили по телефону. Однажды ночью он позвонил мне в отчаянии. Я хотел помочь. Какого рода отчаяние он испытывал? финансовые Он потерял работу в офисе, где занимался вводом данных. Он не спал, у него была задолженность по арендной плате. Он отрезал себя от всего мира, его родители умерли. Те деньги, которые они ему оставили, кончились». «Вы отправили ему деньги?» «Вы были у него дома?» — спросил Тристан. «Нет, я не знал, где он живет». «Как часто вы отправляли ему деньги?» — спросила Кейт. «Я не думаю, что это имеет значение», — сказала Мэдди. «Вы серьезно? Мы ожидаем некоторого сопротивления, когда расследуем нераскрытые дела, но чего мы не ожидаем, так это того, что люди, тесно связанные с клиентом, будут нам лгать», — закончил за коллегу Тристан. «Я пытался защитить своего друга». Он не имел ко всему этому никакого отношения. Он был просто хорошим человеком со своими тараканами, — сказал Форест. «Вы общаетесь с Робертом Дрисколом?» — спросила Кейт. Форест закатил глаза. «Несколько лет назад говорил с ним о Роланде. Опять же, по телефону». «Мэтт роберт умерла три года назад. Вы были на ее похоронах?» Мэдди бросила взгляд на Фореста. — Да, был, но с Робертом не говорил. — Вы оба были на похоронах? — Роберт жил в Голден-Лейн, и Форест очень тепло относился к его матери. Она часто о нем заботилась, когда он был маленьким, — сказала мэдди Вы говорили с Робертом Дрисколом на похоронах? — спросила Кейт. — Обменялись парой слов. Кейт вздохнула. Вы оба нам лгали. Мы не лгали! Мэдди повысила голос, ударила тыльной стороной правой руки по ладони левой. Ее глаза стали дикими. Ладно, давайте сделаем шаг назад, сказала Фиделис, заинтересованно наблюдая за этой внезапной вспышкой. Договоры, неразглашения у нас есть, это хорошо. Мы все можем говорить правду. не боясь за свою безопасность. «У нас нет договора!» — выкрикнула Мэдди. «Они ничего не подписывали!» Повисло долгое молчание. «Что за... Господи Иисусе, феделис Я давал им интервью под запись. Они сказали мне, что договор у них есть!» — закричал Форест. «Давайте не забывать, где мы находимся!» — сказала Фиделис и... И в ее голосе зазвучали пугающие нотки. Мэдди не отрывала глаз от ковра. «Мне жаль», — сказал Форст, тяжело сглотнув, и казалось лишь теперь, осознав, какой резкой была его вспышка. Кейт решила пойти на риск. «Мадлен, когда мы впервые с вами встретились в квартире в Персисокус, и вы дали нам ключи, вы сказали, что в запертом шкафу в гостиной Лежат постельное белье и полотенце. Поймав взгляд Мэдди, она продолжала. Когда квартиру взломали, Тристан заметил, что злоумышленник открывал этот шкаф. «Вчера мы отперли дверь и обнаружили, что она ведет в подвал, где лежат строительные материалы, мешки с цементом, лопаты и ведра. И кроме того, там была пластиковая коробка с несколькими патологоанатомическими мешками». Вы можете пролить на это свет? Ситуация кажется нам довольно подозрительной, особенно когда речь идет о пропаже человека. Тристан взглянул на Кейт. Дело зашло дальше, чем он рассчитывал. «Вы взломали эту дверь?» — спросила Мэдди. Мы ее открыли. Мы не взламывали замок. Это внутренняя дверь в квартире, которую мы снимаем. Теперь обеспокоенный вид сделался у Фиделис. «Я сказала, что это шкаф и соображение безопасности охраны труда!» пробормотала Мэдди. «В подвале неровный пол, и мы храним там строительные материалы, необходимые для ремонта, для строительства и отделочных работ». Мэдди коснулась рукой живота. «Знаете, я беременна, и все эти скандалы не пойдут на пользу моему будущему ребенку!» Она посмотрела на остальных. Кейт и Тристан молчали. Фиделис выглядела глубоко и У меня ухудшилась память. Я стала плохо соображать. Патолого-анатомические мешки очень похожи на строительные подкладки, особенно если смотреть в интернет-каталоге. Когда их доставили, я какое-то время не открывала упаковку, а когда открыла и поняла свою ошибку, дата возврата денег уже прошла. Ее рука, лежавшая на животе, задрожала. «Вот видите, всему есть объяснение. И мне жаль, Фиделис, что так получилось с договором». Мэдди встала и повернулась к Кейту Тристану. «Но вы, по-моему, перешли черту. Если вы двое считаете, что выдвигать обвинение с такой серьезностью, без доказательств, хорошая детективная работа, то я сомневаюсь в ваших навыках, «Как частных детективов!» Фиделес встала. «Да, я думаю, вам обоим лучше уйти!»